Глава 15. Вставать все-таки пришлось Утро начал с дабл кофе. Рецепт, уходивший корнями еще в союз или время перестройки. Игорь не интересовался, но именно с такой лошадиной дозы кофеина начинала свой день мать, будучи моложе, от нее он и перенял привычку. Никакой экспресса не мог перебить вкус дабл кофе. Холодный душ взбодрил окончательно. Игорь быстро взглянул на часы. Оставалось несколько минут до прихода няни, Антонины Сергеевны. В комнате девочек тихо, спали. Он хотел сегодняшний день провести с ними, отвести на занятия в русский музей, потом пообедать в пиццерии, погулять, если позволит погода, просто поиграть с ними, и в очередной раз не удавалось. Накануне Лина выразила решительный протест, надулась, отказалась от папиного участия в раскрашивании альбома с раскрасками. На занятие они отправятся с Антониной Сергеевной, с которой быстро нашли общий язык, а после 17 часов их перехватит мать. Куда они отправятся с бабушкой, Игорь спрашивать не стал, дабы не провоцировать лишние упреки в свой адрес. Да, он критически мало уделяет внимания Лисе и Лине. Да, он погряз в бизнесе, и деревяшки ему дороже детей. И да, он таки должен подумать о матери для них, чтобы в их жизни была хоть какая-то стабильность. По мнению матери, естественно. Почему-то забылось, что сама на все детство сына работала в полную силу, а в периоды кризиса в стране в две-три лошадиные силы. Игорь вырос, не скатился, не пошел по кривой дорожке. Можно сказать, состоялся как личность. Минимум, как бизнесмен. Он бы с радостью нашел детям мать, вычеркнув навсегда из их жизни Алену. Но к детям прикладывался и он, собственной ненаглядной персоной. А он не желал никого видеть рядом с собой, кроме Валерии Суздалевой. А какая из Леры мать? Девчонка совсем. Девчонка, в которую он влюбился, как сопливый пацан, и не собирался, а в первую очередь не хотел ничего с этим делать. Детская была просторной. Кровати на втором ярусе в виде яхт с парусами-балдахинами, сделанными на заказ на его производстве, как и остальная мебель. Встроенные шкафы-купе, функциональные стеллажи, рабочие столы. Потолок в виде неба с облаками, по ночам вспыхивающими тусклыми диодными звездами. Был особенно любим девчонками. Рабочая и огромная игровая зона, заваленная игрушками. Конструкторы, мебель, машины, целые замки для кукольных семейств, плюшевые игрушки, пазлы, резиновые пауки и пластиковые драконы, разборные динозавры, каучуковые мечи, пластиковое оружие, в основном мечи, шпаги, секиры, сокровища Лины. Наверное, не стоило покупать столько игрушек детям, но и пора бросить их по разным комнатам, но не баловать малышек Игорь не мог. Время от времени пытался быть строгим отцом, но эта роль была близка ему не сильнее, чем роль счастливого мужа Алены. Поправил одеяло Лисе, так как всегда лежала на животе, потянув ноги к животу, выпроставшись из-под одеяла, засунув голову под подушку. «Как, в принципе, можно так спать?» Похлопал по попе, Лиса завозилась, перевернулась на бок, откинула подушку и отчетливее засопела. Лина раскинула руки и ноги, одеяло отлегло в сторону. Подушка сбилась, лишь неизменный веслоухий, изрядно потрепанный заяц покорно лежал рядом с хозяйкой, кося немного поцарапанным пластиковым глазом. Поправил подушку, укрыл одеялом, кожа малышки показалась горячей, потрогал лоб. Лина недовольно хныкнула. Пришлось принести градусник, измерить температуру. Благо, электронный термометр держать долго не надо. Недовольство не успело вылиться в слезы. 38. Некритичная температура для ребенка и не говорящая ровным счетом ни о чем. Диапазон возможных диагнозов бесконечен. Вечером Лина была здорова, веселилась, прыгала на потути, Носилась с ломя голову по первому этажу. Приходилось время от времени отдергивать, напоминать, что за стеной этажом ниже соседи, Надо уважать покой людей, стараться вести себя тише. А с утра пораньше сомнительный сюрприз. 38. Игорь спустился вниз, не задумываясь, позвонил заместителю, предупредил, что задержится. С начальством не спорят, тем более в восемь утра субботы. Проблема это не решала, дом отсидеться все равно не выйдет. Дождался Антонину Сергеевну, вызвал врача, благо клиника частная, педиатр ведет детей с рождения, все хвори ей знакомые. Дождался, когда проснется Лина, а за ней и Лиса. Дочка, как ожидалось, была вялая, за завтраком капризничала, бесконечно забиралась к отцу на руки, хныкала, просилась гулять, завести енота или хотя бы сходить в контактный зоопарк. Новые пазлы, смотреть мультик, полежать рядом с папой. Антонина Сергеевна отвлекала Лису. Естественно, ни о каком русском музее речи уже не шло, как и о прогулке. Через час Лиса ожидаемо выдала свои 38,3 и полный набор капризов. Болели сестрички всегда на пару. Стоило одной чихнуть, вторая подхватывалась энтузиазмом, и существование Игоря превращалось в небольшой апокалипсис местного значения. В этот раз исключения не случилось. Пришедший педиатр Мария Ильишна от силы лет 30 приветливо улыбнулась малышкам, внимательно смотрела каждую и вынесла вердикт. Банальное ОРЗ. Игорь выдохнул с облегчением. Приятного мало, но не конец света. Осень, время простуд. Без ОРЗ не обходится ни одно очее очарование. Игорю с трудом удалось сторговаться, чтобы уйти из дома. Встреча сестенка перенесла. Зам стоял грудью отбивался как мог. Но личное присутствие было необходимо хотя бы до 16 часов. Встречу с представителями строительной компании просто так не сольешь. Не те партнеры, которых возможно проигнорировать. Первый опыт сотрудничества прошел на ура. Упускать возможность долгосрочного контракта было бы кощунством. Алешин заинтересован в них больше, чем они в нем. Такова сухая выжимка, а значит придется подстроиться. Начав как водится себя». С девочками осталась Антонина Сергеевна, правда она предупредила, что сможет максимум до 18 часов, и это при условии, что на плате такси в Пауково. Прилетает какая-то долгожданная родня. Все было оговорено заранее, день распланирован, отменить приземление самолета невозможно. Пришлось звонить матери, менять планы, договариваться, что подъедет на случай, если он не успеет. Чертова, чертова осень. Прошло несколько часов после того, как он встал с кровати, а ощущение, что неделя. Детские болезни, даже элементарные сезонные простуды, выматывали похлеще 20-километровых марафонов. В итоге после продуктивных переговоров оставался решать мелочи Шумановым, мечтающим свалить в закат выходного дня, но вынужденным выполнять распоряжение вышестоящего руководства. Обедать пришлось в офисе, на ходу, как и ассистентке, замом и директору по производству. Ближе к 18 часам Алешин Игорь Вячеславович пытался попасть домой, матерясь на каждом красном светофоре. Мать застряла в пробке на Лиговском проспекте, не обещающем рассосаться в ближайшие тысячелетия, а Антонина Сергеевна нервно топталась у двери, поглядывая на часы. «Да», — ответил Игорь по громкой связи. Голос Леры прорезал салон. Отличная акустика создавала впечатление присутствия девушки рядом. Не хватало лишь сладко-свежего аромата и задорной девчачьей улыбки. Он скучал. Господи, как же он невыносимо скучал по ней. Каждый день, ежечасно. Ты не звонишь целый день? Что-то случилось? В голосе не было ожидаемой обиды или капризов, как это было с любой другой женщиной. Она действительно беспокоилась о нем, о девочках, что бесконечно подкупала Игоря. «Прости, Лер!» замотался. Девчонки заболели, с утра врач, потом шаманов, пробки эти. Дальше он в сердцах выругался. Пришлось извиняться перед собеседницей. «Заболели? Что-то серьезное? Мне жаль. Ничего страшного, просто простуда». Голос будто непросто. «Нервничаю просто, прости, если прозвучала группа. Перестань извиняться за каждое слово и объясни по-человечески, в чем дело». Ты говоришь так, будто астероид упал от тебя в трех метрах, а не просто простуду у девочек. Няню обещал отпустить шесть и не успеваю, и мать не успевает. Не хочется подводить человека. Заранее договаривались. О, давай я сменю Антонину Сергеевну. Имя Лере было известно, они даже бегло встречались пару раз. Первый на детской площадке. Игорь общался с дочками на вечерней прогулке с няней, перед тем, как отправиться на свидание с Лерой. А она в это время выскочила из парадной в узких брючках выше колотки, обуви на высоком каблуке и с ярким макияжем, всем видом показывающим, что это не деловое свидание. Подошел поболтать с малышками. Лиса подбежала обниматься, тут же начала делиться новостями. Лина вела себя более сдержанно. В итоге не выдержала и тоже разговаривала с Лерой. И второй. Игорь забирал девчонок из спортивного клуба, предварительно заскочив за Лерой на работу. Тогда они подвезли Антонину Сергеевну к метро. Дальше она тактично отказалась, бросив немного любопытный взгляд в сторону Леры. Взрослому человеку становилась ясна степень близости Игоря Вячеславовича и молодой красавицы с копной непослужных кудрей. «Правда, ты только предупредишь, что я приду». «А это удобно». у тебе было удобно на прошлой неделе собирать мне комод?» Смех в савоне отдался щекоткой солнечным сплетении, а воспоминания, чем закончилась сборка мебели, тяжестью в паху. «Комод произведен на моей фабрике», — со смехом ответил он. «Можно сказать, это дело профессиональной чести и достоинства. К тому же никогда не помешает козырнуть перед барышней хозяйственностью». «Считай, что я хочу козырнуть перед тобой домовитостью». Фыркнули с той стороны. «Это действительно удобно». Меньше всего на свете Игорь хотел повесить свои проблемы с детьми на Леру. Будь она лет на семь старше, хотя бы на пять. Мир чертовски несправедлив. Не то, чтобы он желал ей стать старше или был недоволен своим возрастом, но все вместе давало дерьмовый комплект несовпадений. «Ты мне не доверяешь?» «Не в этом дело, просто...» «Хорошо, Лер», — он быстро глянул на часы. «Я звоню Антонине Сергеевне, когда ты будешь». «Минут через десять». «Отлично, до связи!» Через полчаса позвонила Лина. Наигранная несчастным голоском просила провести пиццу. Обязательно, просто непременно с ананасами. Лиса же вздыхала рядом. Он увидел, как она заламывает руки в театральном жести и тонюсеньким голосом просила по колу «Пожалуйста, пожалуйста!» «Они потерпят еще немножечко без общества любимого папочки, тем более с Лерой весело. Намного веселее, чем с Антониной Сергеевной». Только пиццу с ананасами и попсиковой провести необходимо. Вот что делать с маленькими шантажистками. Знают, папа не откажет и безостенчиво пользуется ситуацией. Игорь, естественно, пообещал. Не станешь спорить с заболевшими малышками. Пришлось сделать крюк в камерную пиццерию в соседнем квартале. Пиццу там пекли отменную. Кольцо не пальчики оближешь, а доставки не было. Дома был лишь через час. К тому времени позвонила мать, отчиталась, что наконец-то добралась. Присутствие Леры она никак не прокомментировала, как и воздержалась от высказывания каждый раз, когда слышала от внучек имя Леры. Вряд ли она была довольна сложившейся ситуацией, и если бы Игорь ее спросил, она бы обозначила свое неодобрение. Валерия, по мнению Лидии Максимовны, не была похожа на женщину, необходимую сыну. Молодая, броская красавица, не производящая впечатления скромной, тихой, боговоспитанной девушки. Она и не была скромной, не смахивала на тихую, робкую, серую мышку среднего возраста, не могла похвастаться красным дипломом, да и стремлением к материнству тоже. Красивая, живая, энергичная. Пожалуй, из списка достоинств, одобряемых Лидией Максимовной, можно было назвать лишь боговоспитанность. «А вот и я», — сообщил он в дверях, прислушиваясь классической музыке из кухонной зоны. Интересно, никто не идет встречать, не слышно привычных писков, топота детских ног, когда кажется, что по дому совершает марш-бросок рота новобранцев, а не играют две шестилетки? Не надрывается телевизор с очередной поющей принцессой? Кто-то кого-то убил? Оставшиеся троица закапывает труп под негромкую музыку Стравинского? Стравинского матери удалось оставить Лису с Линой слушать Стравинского.